Харлоу даже не проявил естественного любопытства и не спросил, что это за дельце. Во-первых, понимал, что ему все равно соврут. Во-вторых, и сам знал ответ. Джейкобсон поспешит к своим дружкам в приют отшельника на улице Жорж-Санд, дабы сообщить им о злоключениях Луиджи Лавкача. А потому он попросту кивнул и тронулся в путь.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 Спасибо на добром слове, она потерлась о его щеку. Не мытый, ничесанный, не, не бритый. Чего же ты хочешь от физиономии, которую уже целые сутки не мыли и не брили? Она улыбнулась. Джонни, в шале тебя ждет мистер Данат. Странно, почему он не мог прийти в столовую. У мистера Данет наверняка есть на то свои причины. Может, он не хочет показываться в моем обществе? Мэри недоверчиво сморщила носика и повела Харлоу за собой на улицу. Повиснув у него на руке, она сказала, «Я так боялась, Джонни, так боялась». «И правильно делала», — важно изрек Харлоу. «Ох, опасная эта работа, перегонять грузовик в Марселе обратно». «Джонни, прости». Они торопливо прошли под дождем к шале, поднялись по деревянным ступеням на крыльцо и юркнули в просторную прихожую. Закрыв за собой дверь, Мэри притянула Харлоу и поцеловала. Поцеловала совсем не по-дружески, не по-родственному. Харлоу изумленно выторщил глаза. — А вот это я делаю не со всеми, — сказала она. — И вообще ни с кем. — Ты, Мэри, проказница. — Не спорю.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 Сжато, лаконично, однако не упустив ни одной важной подробности, он поведал о событиях последней ночи. «Что же дальше?» – спросил Данат. «Сейчас возьму «Феррари» и вернусь в Марсель. Заскочу к Жан-Карла за фотографиями. Потом поеду выразить сочувствие Луиджи Ловкачу. «Он запоет?» «Как соловей». «Если даст показания, полиция простит ему пистолеты и Финку, и тогда нашему знакомому не придется пять лет шить почтовые сумки или горбатиться в каменоломне». Луиджи не произвел на меня впечатления благороднейшего из римлян. «Как же ты доберешься обратно?» «На Феррари». «Но ведь Джеймс велел». «Оставить машину у Марселе, «А я оставлю ее на заброшенной ферме у дороги. Она мне понадобится сегодня ночью». Я хочу проникнуть в приют отшельника. Мне нужен пистолет. Целых пятнадцать секунд Данет сидел без движения, не глядя на Харлоу. Потом достал из-под кровати свою пишущую машинку, перевернул ее вверх дном и снял нижнюю крышку. Она была выложена изнутри войлоком и снабжена шестью парами пружинных зажимов. Под зажимами лежали два автоматических пистолета, два глушителя и две запасные обоймы. Харлоу взял пистолет поменьше, глушитель и запасную обойму. Он проверил ту обойму, что была в пистолете, и вставил ее на место. Все это он спрятал во внутренний карман куртки и застегнул молнию. Не сказав больше ни слова, Харлоу вышел из комнаты. Он тотчас отправился к Макалпину. Макалпин побледнел и осунулся. Без сомнения, его точил тяжелый недуг, только медицина была тут бессильна. «Едешь прямо сейчас?» Спросил он. Ты ведь, наверное, валишься с ног? До утра, надеюсь, дотяну, ответил Харлоу. Макалпин выглянул в окно. Дождь лил, как из ведра. Он обернулся к Харлоу. Не позавидуешь ехать в такую погоду. Правда, к вечеру говорят прояснится, тогда мы и займемся разгрузкой. Похоже, вы чего-то не договариваете, сэр. Да, верно, Макалпин замялся. «Ты, кажется, целовал мою дочь». «Бессовестное вранье. Это она целовала меня. Кстати, ваш сынок дождется, что я задам ему хорошую трепку». «В добрый час», — устало промолвил Макалпин. «Джонни, ты имеешь виды на мою дочь?» «Не знаю. А вот она уж точно имеет виды на меня». Харлоу вышел от Макалпина и тут же столкнулся нос к носу с Рори. Они уставились друг на друга, Харлоу испытывающий Рори с тревогой. «Ага, опять подслушиваешь?» — заговорил первым Харлоу. «А ведь шпионить некрасиво, а, Рори?» «Кто? Я? Подслушиваю? Никогда!» Харлоу ласково положил руку ему на плечо. «Рори, малыш, у меня новость. Твой отец не только согласен с моим намерением задать тебе трепку, он горячо его одобряет». «День я выберу, конечно, по своему усмотрению». Харлоу дружески похлопал Рори по плечу. В этом напускном дружелюбии сквозила угроза. Улыбнувшись, он спустился в прихожую, где его ждала Мэри. «Джонни, поговорим?» «Давай, только на крыльце, а то вдруг у этого юного разбойника по всему дому натыканы микрофоны. С него станется». Они вышли на крыльцо, затворили за собой дверь. Холодный дождь сеял так часто, что половина бывшего лётного поля исчезла в густой пелене. «Джонни, обними меня», — попросила Мэри. «Подчиняюсь и обнимаю. И даже не одной рукой, а сразу обеими». «Не надо так разговаривать со мной, Джонни. Я боюсь. Я все время боюсь за тебя. Ведь происходит что-то ужасное, да, Джонни?» «С чего ты взяла?» «Ты просто невыносим!» Для отвода глаз она перевела разговор на другую тему. «Ты едешь в Марсель?» «Да». «Возьми меня с собой». «Нет». «Не очень учтиво с твоей стороны». «Нет». «Кто ты такой, Джонни? Чем ты занимаешься?» Мэри стояла, крепко прижавшись к нему, и вдруг медленно с удивлением отстранилась. Она протянула руку к внутреннему карману его куртки, расстегнула молнию, вынула пистолет и завороженно уставилась на вороненную синеватым отливом сталь. «Милая Мэри, я не делаю ничего дурного». Она снова сунула руку ему в карман, достала глушитель, и лицо ее помертвело от страха. «Это глушитель, да? С ним можно убивать людей без лишнего шума». «Я же сказал, милая Мэри» что не делаю ничего дурного. Знаю, знаю, ты не способен на дурное, но я должна рассказать папе. Если хочешь свести своего отца в могилу, тогда рассказывай. Харлоу понимал всю жестокость своих слов, однако не видел другого выхода. Беги, рассказывай. Свести в... Что это значит? Я кое-что задумал. Если твой отец узнает, он помешает мне. Он сломлен. А я пока еще нет, хотя все уверены в обратном. Но почему ты сказал свести в могилу? Вряд ли он долго протянет в случае гибели твоей матери. Моей матери? Она впилась в него глазами. Но мама... Твоя мать жива, я точно знаю. Думаю, я могу выяснить, где она находится. Если мне это удастся, то сегодня вечером я привезу ее. «Ты уверен?» – Мэри беззвучно плакала. «Уверен?» «Уверен, милая моя Мэри». Про себя Харлоу пожалел, что уверен только на словах. «Но ведь есть полиция, Джонни!» – отпадает. «Я мог бы сказать им, где добыть информацию, но у них ничего не выйдет. Они вынуждены действовать в рамках закона». Мэри невольно уронила взгляд на пистолет и глушитель, который по-прежнему держала в руке. Потом снова подняла на Харлоу заплаканные глаза. Тот кивнул, взял у нее оружие, спрятал в карман и застегнул молнию. Еще несколько мгновений она вглядывалась в его лицо. Потом взялась за ласканной кошенной куртки. «Джонни, возвращайся ко мне». «Мэри, я всегда буду возвращаться к тебе». Она попробовала улыбнуться сквозь слезы. У нее это плохо получилось. «Опять оговорился». «Я не оговорился», – ответил Харлоу. Поднял воротник, сбежал с крыльца и, не оборачиваясь, быстро зашагал под проливным дождем. Не прошло и часа, как Харлоу оказался в лаборатории Джан Карла. Сидя в кресле, он просматривал толстую пачку сверкающих фотографий. «Хоть и не скромно хвалить самого себя, но, надо сказать, фотограф я отменный». «Безусловно», – кивнул Джан Карла. «И в выборе объектов чувствуется неподдельный интерес к людям». К сожалению, мы пока не разобрались в записях Траки и Нойбаура, однако тем больше интереса они представляют для нас, не правда ли? Впрочем, то же самое в полной мере относится к Маккалпину и Джейкобсону. Известно ли вам, что за последние полгода Маккалпин выплатил более 140 тысяч фунтов стерлингов? Я догадывался, что из него вытянули много, но столько. Это накладно даже для миллионера». А можно установить личность счастливого получателя? Пока нет. Деньги переводятся на банковский счет в Цюрихе. Но если представить и доказательства совершенных преступлений, особенно убийств, то швейцарские банки раскроют тайну вклада. «Они получат доказательства», – заверил Харлоу. Джан Карло окинул его внимательным взглядом и кивнул. «Судя по всему, получат. Теперь, что касается нашего друга Джейкобсона...» Он, вероятно, самый состоятельный механик в Европе. Между прочим, на листке из его чековой книжки записаны адреса ведущих европейских букмекеров. Проигрывает. Это было нетрудно установить по датам. Всякий раз он вносил деньги на второй или третий день после очередного этапа соревнований. Так-так, предприимчивый мужик этот Джейкобсон. Настоящую золотую жилу откопал, а? Еще бы.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 увы с грустью покачал головой инспектор наш маленький Кеннер лишился голоса то есть ему лекарство пришлось не по нутру боюсь мистер харлоу вы проучили его чересчур усердно и пришлось каждый час давать ему более утоляющие таблетки я выделил для охраны четырех человек двое стояли у входа в палату и еще двое в палате Минут за 10 до полудня молодая белокурая медицинская сестра ослепительной красоты, так ее описали эти кретины. Кретины? Да, сержанты трое его подчиненных. Она оставила две таблетки и стакан воды и попросила сержанта проследить, чтобы ровно в 12 задержанный принял лекарство. Такого бабьего угодника, как сержант Флери, еще поискать. Вот он в 12 минута в минуту и дал Луиджи это лекарство. Что за лекарство? Цианистый калий. Уже под вечер Харлоу въехал на красном Феррари во двор заброшенной фермы к югу от бывшего Виньорльского аэродрома. Ворота пустого без окон были открыты. Харлоу загнал машину внутрь, заглушил двигатель и вылез, с трудом различая в сумраке предметы. Он все еще беспомощно озирался, когда из темноты возникла фигура человека с натянутым на лицо чулком.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 До лица невозможно было дотронуться, он словно бодался с коронаду. Минуты через две, полагаясь вскоре на чутье, чем на рассудок, он выбрался из амбара, пересек, спотыкаясь и падая двор, и заковылял к летнему полю. Дождь утих, и небо начало проясняться. Данет только что вышел из столовой и хотел было идти в шале, как вдруг заметил ярдах в пятидесяти пьяно бредущего полетному полю человека.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 Левая щека являла собой один огромный кровоподтек, рассеченный надвое. Губы и нос были разбиты, по меньшей мере два зуба пропало без вести. «Черт возьми!» – ахнул данат «Хорошенькое дело!» Даннет довел спотыкающегося Харлоу до шале, помог ему взобраться по лестнице на крыльцо, и они вошли в прихожую. Даннет чертыхнулся про себя при виде мэри, которую угораздило именно в этот миг выйти из гостиной.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 Когда раздался его, пусть не очень внятный из-за разбитых губ голос, стало ясно, что, несмотря на тяжелые побои, Харлоу вновь обрел ясность, рассудка и хладнокровия. «Мы с тобой славная парочка, Алексис. Надо бы сфотографироваться для семейных альбомов». «Кто из нас краше?» Дана окинул его придирчивым взглядом. «Пожалуй, оба хороши». «Точно, точно».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 «Все вытащили», — сообщил он. «Подчистую. Бумажник, паспорт, права, деньги, ключи от машины. Хорошо, у меня есть запасные. И все мои отмычки». Он ненадолго задумался. «Значит, мне понадобится канат, крюк и брезент из грузовика. И еще...» «Ты... Тебе нельзя никуда сегодня!» — испуганно перебила его Мэри. «Тебе надо в больницу!» Харлоу скользнул по ней отсутствующим взглядом.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 — скричала Мэри. — Ты что, с ума сошел? Она окинулась было к Харлоу, но Данет проворно схватил ее сзади за руки. Данет, вероятно, ничуть не смущал такой оборот тела. — Я буду продолжать до тех пор, — пообещал Харлоу, — пока твоя физиономия не сравняется с моей, — И Харлоу продолжал. Рори не делал попыток увернуться или вырваться. Под градом пощечин его голова начала беспомощно болтаться из стороны в сторону. Тогда, решив, что Рори получил достаточно хороший урок, Харлоу остановился. «Говори», — потрепывал он, — «выкладывай всю правду, сию же минуту. Ты подслушал сегодня днем мой разговор с мистером Данеттом, верно?» «Нет, нет». С дрожью в голосе прошептал в ответ Рори. Я не подслушивал. Клянусь. Он осекся и взвыл от боли под новым градом пощучен. Через несколько секунд Харлоу опять сделал перерыв. Мэри, по-прежнему, надежно удерживаемая данатом всхлипывала и следила за Харлоу глазами полными ужаса. Меня избили, сказал Харлоу. Некие люди, знавшие, что я ездил в Марсель за очень важными фотографиями. Им по зарез нужны были эти фотографии. Знали они и то, что я собираюсь оставить «Феррари» на заброшенной ферме у дороги. Кроме меня, про фотографии и ферму знал только мистер Данет. По-твоему, он выдал меня?» «Может быть...» По чекам Рори, совсем как у его сестры, обильно текли слезы. «Не знаю...» «Да-да, наверное, он...»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 Он убрал руку, которой держал Рори за волосы. «Кому ты сказал, Рори?» «Тракье!» Харлоу толкнул его в кресло, и он скрючился там, закрыв ладонями соднящее пунцовое лицо. «Где Тракье? спросил Харлоу у Данета. «Поехал в Марсель, по его словам, с Ной Бауэром. Значит, он тоже был здесь. Ну да, конечно. А Джейкобсон...» Уехал на своей машине, искать близнецов. Так он сам сказал. И, наверное, захватил с собой лопату. Я возьму запасные ключи и пригоню Феррари. Через пятнадцать минут встретимся у трейлера. Не забудь пистолет и деньги. Харлоу повернулся и ушел. Следом, пошатываясь, вышел Рори. Данет обнял Мэри за плечи и достал из нагрудного кармана платок и утер ей глаза. Она смотрела на него во все глаза. «Это правда то, что сказал про вас Джонни? Спецотдел Интерпол?» «Хм, да, я в некотором роде работник полиции». «Тогда остановите его, мистер Данат. Умоляю, остановите его!» «Неужели ты до сих пор не знаешь своего Джонни?» Мэри жалобно вздохнула, подождала, пока Даннет не приведет в порядок свой костюм и спросила. «Он охотится за тракьей, да?»